Глава 3. Судебное следствие. Пытки. Мы упомянули уже выше, что в процессах о колдовстве не церемонились с применением пытки. Исключительность этого крименэксепту позволяла переходить обыкновенные границы судопроизводства, и на усмотрение суда вполне предоставлялось, когда и в какой фазе следствия приступать к пыткам. Поэтому часто вслед за доносом следовала пытка. Во многих местностях подозреваемые женщины были пытаемы тотчас же при задержании. Пытки были самые разнообразные. Они были рассчитаны на различные степени физической боли. От тупой, ноющей боли до самых утонченных, нестерпимых мук. И приспособлены к различной чувствительности отдельных членов и частей человеческого тела. Приходится поражаться и удивляться изобретательности святых отцов, с которыми были придуманы эти страшные орудия пытки, и с которыми они умели разнообразить причиняемые ими муки. Орудия пытки были многочисленны, и употребление их производилось с известной постепенностью по интенсивности боли, причиняемой каждый из них в отдельности или при сочетании и в комбинировании нескольких из них вместе, образуя таким образом целую систему пыток, категории, разряды, степени. Это была настоящая адская гамма мучительных терзаний. Ведь бы переходила от одной степени мучения к другой, от одного разряда пыток к другому, пока не сторгалось от нее признание. По рассказам Шпе, Совершенно здоровые и очень мужественные люди уверяли его после пытки, что невозможно вообразить себе более сильной, более нестерпимой боли, чем та, которую они испытали, что они тотчас же признались бы в самых страшных преступлениях, о которых они не имеют отдаленнейшего понятия, если бы им снова угрожали пыткой, и что они согласились бы охотнее 10 раз умереть, если бы это было возможно, чем дать себя еще раз пытать. Прежде всего, старались добиться от подсудимых добровольных признаний. Но какими средствами... Им угрожали пыткой и тотчас же предупреждали, чтобы они объявили истину, дабы судья не был вынужден добиваться правды другими средствами. Если они после этой угрозы давали показания, то это были добровольные показания. Это запугивание пыткой называлось он Перед обвинением являлся палач, приготовлял их к пытке, показывал им орудия, объяснял их употребление, приспособляя даже некоторые к телу подсудимых, если они после этого сознавались, то это все-таки еще считалось добровольным признанием. Если обвиняемый не признавался тотчас же во всем, чего от него требовали, то являлся палач со своим ужасным орудием и приступал к приготовительной процедуре пытки. «Каждая женщина, — пишет один очевидец, — при виде этих орудий не испугается настолько, чтобы признаться во всех преступлениях. В особенности для женщин эти предварительные приготовления были так ужасны, что всякая честная женщина подтвердила бы своим показаниям все, что угодно». И перенесла бы даже смерть для избежания их. Потребление этих процедур досвидетельствовано многими архивными документами. Перед пыткой палач отводит подсудимую в сторону, раздевает ее догола, и осматривает внимательно все ее тело, чтобы убедиться, не сделала ли она себя волшебными средствами и где есть орудий пыток, или не спрятан ли у нее где-нибудь колдовской амулет или иное волшебное средство, чтобы ничего не осталось скрытым от глаза палача. Он срезывает или сжигает пакелом или соломой волосы на всем теле, даже и на таких местах, которые не могут быть произнесены перед целомудренными ушами, и рассматривает все тщательно. При этой процедуре подсудимая, ногая и привязанная к скамье, Рекенбанк была совершенно отдаваема во власть палача и его помощников. После этого переходили к самой пытке. При самом начале пытки на сцену являлся жом Дауменсток. Большой палец ущемлялся между винтами, Завинчивые их получали такое сильное давление, что из пальца текла кровь. Если это не приводило пытаемую к сознанию, то брали затем на живой винт, брейншраубе, или испанский сапог. Нога кладется между двумя пилами и сжимается в этих ужасных клещах до такой степени сильно, что кость распиливается и выходит в мозг. Для увеличения боли палач ударял время от времени молотком по винту. Вместо обыкновенного ножного винта часто употреблялись зубчатые винты. Так как, по уверению очевидца, боль достигает при этом сильнейшей степени, мускулы и кости ноги сдавлены до того, что из них течет кровь. И, по мнению многих, самый сильный человек не может выдержать этой пытки. Следующая степень пытки составлял так называемый подъем или вытягивание, цук или ватиом. Руки, пытаемого связывались на спине и прикреплялись к веревке. Тело или оставалось свободно висеть в воздухе, или клалось на лестнице – По одной из ступеней которых были втыканы острые деревянные колья. На них лежала спина пытаемого. С помощью веревки, переброшенной через блок, который прикреплялся к потолку, тело поднималось вверх и таким образом вытягивалось до такой степени, что нередко происходил вывих выбороченных рук, находившихся при этом над головой. Тело несколько раз внезапно опускали вниз и затем каждый раз медленно поднимали вверх, причиняя нестерпимые муки. Если и после этого не последовало сознание – то к ноге или только к большому пальцу ноги привешивали всякие тяжести. В этом состоянии пытаемую оставляли до полного разрывания всех связок, что причиняло невыносимое страдания, И при этом время от времени палач производил экзекуцию розгами. Если тогда пытаемая не сознавалась, палач приподнимал ее до потолка, а потом вдруг попускал тело, которое с силою вследствие тяжести в ногах опускалось, и бывало, что после такой операции отрывались руки – За которое она была привешена. Эта пытка также называлась дыбой. Если и дыба не исторгала сознание, то переходили к деревянной кобыле. Это была деревянная перекладина, треугольная, со страканичным углом, на которую садили вехом пытаемую и на ноги подвешивали тяжести. Острый конец медленно врезался в тело по мере того, как от тяжести на ногах оно опускалось, а тяжести постепенно увеличивались после всякого отказа сделать признание. Еще была пытка ожерелья, кольцо с острыми гвоздями внутри, которые одевали на шею. Острея гвоздей еле-еле касались шеи, но при этом ноги поддерживались на жаровне с горящими угольями, и жертва, судорожно от боли двигаясь, телом сама натыкалась на гвозди ожерелья. Время от времени судья удалялась, чтобы подкрепиться закуску или выпивку, и оставляли пытаемого мучиться по целым часам с тем, что он надумался и стал более склонным к сознанию. В некоторых местах Пытаемым давалось опьяняющиеся напитки, чтобы ослабить их силу воли и заставить дать показания. Во время пытки пытаемым читались показания других подсудимых, чтобы этими примерами сломить их упорство. Допрашивающие судья и палач считали для себя делом чести вовлечь в следствие, возможно, большее число посторонних лиц, имена которых помогались пыткой. С этой целью они, соединяя душевную пытку с Телесной, рассказывали, что виновность таких-то и таких-то лиц уже доказана что Пытаемым нечего подвергать своему мучениям из-за лиц, которых уже спасти невозможно, и что они могут выступать свидетелями против последних. Между орудиями пытки мы находим также вертящуюся кругообразную пластинку, которая вырывала мясо из спины Пытаемого. Если палач отличался особенным усердием, то он выдумывал новые способы пытки. Так, например, лил горячее масло или водку на обнаженное тело Пытаемой, или лил по каплям горячую серу или смолу, Или держал под ее руками, подошвами, или другими частями тела зажженные свечи. К этому присоединялись и другие мучения, как, например, вливание гвоздей между ногтями и мясом на руках и ногах. Очень часто висевших пытаемых секлерозгами или ремнями с кусками олова или ключами на концах, без чего тело рвалось на куски. Способы пытки были столь же разнообразны и изобретательны, как орудие пытки. В числе этих способов, между прочим, было так называемое. «торментум инсомниае», которое практиковалось впервые в Англии, а затем также в остальных странах Европы. Обвиняемых заставляли беспрерывно бодрствовать, всячески мешая им спать, для чего их без отдыха гоняли с одного места на другое, не давая им остановиться до тех пор, пока ноги покрывались опухолями, и пока, наконец, на них находился солдняк, и они приходили в состоянии полного отчаяния. Другое мучительное средство заключалось в том, что арестованным давали исключительно соленые кушанья – при этом не давали ничего пить. Несчастные, мучимые жаждой, готовы были на любые признания и часто с безумным взглядом просили напиться, обещая отвечать на все вопросы, которые судьи им предлагали. «При пытке», — сообщает один современник, «все предоставляет цену усмотрение грубого и жестокого палача. Он выбирает рот пытки, он же и применяет ее, не давая покоя пытаемым, беспрестанно угрожая им, устрашая их и доводя мучения до такой степени, что никто не в состоянии их выдержать. Палач считает позором для себя, если пытаемый ускользает из его рук без признания. Если он слабой, и жалкой женщине не мог открыть рот, то могли подумать, что он недостаточно изучил свое ремесло и плохо владеет своим искусством. Часто палач начинал пытку угрозой. «Тебя будут пытать до тех пор, пока ты не похудеешь до того, что станешь прозрачной». При одном процессе Палач перед пыткой Обратился к обвиняемой со следующими словами Ты не думаешь, что я буду пытать тебе день, два дня, неделю, месяц, полгода или год Нет, я буду пытать тебя все время, пока ты жива Если ты будешь упорствовать, ты будешь замучена насмерть И тогда все-таки будешь сожжена В протоколах процедуры пытки описываются с ужасающим лаконизмом Так, например, ее обнажили, на винт на правую ногу которую довольно крепко привентили, Затем ее подняли воздух и секли розгами. Затем, вследствие ее заявления сделать добровольное признание, ее спустили и освободили от винта. Или, но так как показание было неудовлетворительно, то ей надели еще винт на левую ногу, хорошо привентили, и подняли снова, повторяя это несколько раз. Когда ее опустили, она все-таки еще упорствовала, вследствие чего ее снова так долго вытягивали, секли и завинчивали пока она во всем не созналась». В одном пытаемом докладчик говорит, «Тогда ему завязали глаза, надели на ноги винты и мучили его ужасно. Ему рвали туловище, руки и ноги до той степени, что он забыл бы Бога и весь свет, если бы не превозмог мучения и искушений с помощью божественной силы и божественного утешения». В одном протоколе мы читаем следующее. «Бамберг. В среду, 21 июля 1628 года, Анна Бейрон, 62 года». «Была допрашиваема по обвинению в колдовстве, несмотря на многократные увесчевания, она не сознается, она ничего не знает и не может ничего сказать, поэтому решили ее пытать. Жом, пусть Бог ей будет свидетелем, она ничего не знает, ножной винт опять не хочет отвечать. Суббота, 23 июля, воск, козел, то есть жом и винт вместе. Не помогает, она ничего не может сказать. Только в следующем году она созналась при повторных пытках». В другом протоколе от 14 сентября 1662 года. Ее связали. Она шепчет. «Я ничего не знаю! Я ничего не знаю! Должна ли я лгать? О горе мне! О горе мне!» Надевают ей испанский сапог и немного завинчивают. Кричит. «Должна ли я лгать? Мою совесть отягчать!» Завинчивают сапог. Она плачет. «Я ничего не знаю! Ничего не могу сказать! Даже если нога моя отпадет!» Продолжает кричать. «Должна ли я лгать? Ничего не могу сказать!» Хотя сапог крепко завинчен, она остается при своем. Продолжает кричать «О, праведный Боже!» Она хотела бы признаться, если бы она хоть что-нибудь знала. Она сказала бы «Да», но она не хочет лгать. Еще сильнее завинчивает. стоит сильно «Ах, милостивые судьи, не делайте мне так больно! Но если вам одно сказать, вы сейчас же хотите опять другое знать!» И так далее. Обыкновенно по правилам судопроизводства обвиняемый считался оправданным, не сознавшись приписываемым ему преступлением. Но когда дело касалось колдовства, то подобных ограничений допускали. Закон обходили тем, что возобновление мучений называлось не повторением, но продолжением пытки. Причайший авторитет того времени, Карпцев, которого мы выше цитировали, говорил, «при этих тяжелых преступлениях, совершающихся в тайне, при которых так трудно добиться доказательств, что только один из тысячи доказывается по заслугам, при таких преступлениях следует изменить обычный порядок судопроизводства». Пытка может быть честно повторяема, так как при тяжелых преступлениях нужно прибегать и к сильным средствам. Судья тем более вправе употреблять против песен более жестокую пытку, что дьявол им всегда помогает устоять против мучений. Правда ли повторения пытки требовались новые доказательство ее вины? Но как легко подобные доказательства находились при этих процессах? Новым знаком виновности служило уже, если пытаемая не проливалась слез во время пытки, или если она во время допроса казалась смущенной, Кривила рот, высовывала язык, озиралась кругом, и вообще, если ее поведение чем-нибудь другим казалось странным. То, наконец, что пытаемая могла выдержать пытку, считалось стовым знаком ее виновности, доказательством того, что ей помогал дьявол. Обыкновенно недовольствовались двумя-тремя степенями пытки, пытались вплоть до получения сознания. В 1591 году в Норлингене одну девушку пытали 22 раза, Только при 23 разе она осозналась. В Баден-Бадене одну женщину пытали 12 раз и оставили ее сидеть после последнего акта в продолжении 52 часов на так называемом «стуле ведьм» — «Эксен-стуль». Об одной женщине, осужденной в 1629 году, мы читаем. Хотя она после первой пытки не созналась, ее пытали, без приговора суда вторично. Обрезав ей волосы и списав ей руки, Палач посадил ее на лестницу, лил ей на голову спирт, которую он потом зажигал, жег ей серую руки и шею, поднимал ее до потолка, где оставил ее висящей, и ушел завтракать. По возвращению он лил ей спирт на спину и жёг ее, затем клал на ее тело тяжелые гири и поднимал ее, затем он положил ее на лестницу, поместившую ей под спину неоструганную колючую доску, и опять вытягивал ее. Затем он ей завинтил вместе большие пальцы руку и ног и повесил с помощью всунутого между ее руками шеста, так как она беспрерывно падала в обморок. При эти пытки. Ее били до крови плечи по бедрам и другим частям тела, свинтили вместе большие пальцы рук и ног и оставили ее таким образом от 10 часов до часу. В это время судьи и палач завтракали, по их возвращению пытуемую снова били плечью. На второй день пытку повторили. Один, уже упомянутый писатель того времени, Шпе, замечает, описав приемы пытки, Если бы еще обвиняемый, раз выдержал пытку, был застрахован от дальнейших мучений, но так как эта пытка повторялась несколько раз и сечению, обжиганию тела, свинчиванию и так далее, конца не было, то никто не мог подумать о возможности быть оправданным. «Никто, — говорит Шпе, — не испытавший мучения пытки, не может вообразить себе, насколько она страшна для тех, которые уже раз испытали ее. Как это неудивительно, но были также такие, которые героиски выдерживали все пытки» и судям не удавалось вырубить из них признание. Это объясняется различно. Часто у этих женщин являлась общая анестезия, делавшая их нечувствительными ко всем мучениям пытки. Часто нравственное возбуждение было столь сильно, что оно заглушало физическую боль и давало жертвам силу переносить ее и не проронить ни одного слова. В Норлингене, дочь одного чиновника была подвергнута пытке на основании показаний нескольких женщин, уверявших, что они ее видели на сходке ведьм, После семикратной пытки она спросила, может ли сохранить блаженство души, если она сделает неверное признание. Она боится мучительной пытки и хотела бы сознаться во всем, что от нее требуют, но ее совесть не допускает ее до этого. Хотя она все-таки созналась. Но при следующем допросе и настаивала на отречение от своего сознания, несмотря на то, что ее пытали еще десять раз и при одном допросе поднимали восемь раз по лестнице. Одна портниха в 64-летнем возрасте Выдержала все степени пытки. В протоколе про нее говорится в нее били, как в старую шубу. Про одну 16-летнюю девушку, которая в конце концов все-таки созналась, в соответствующем протоколе говорится: Удивительно, что ее молодая кровь могла так долго выдержать. В 1576 году в Беспалии одна женщина была обвиняема в колдовстве. Пытка довела ее до сознания, от которого она после отреклась. При возобновлении пытки она вторично созналась, и была осуждена на смерть. По дороге к месту казни, обвиняемая так энергично уверяла в своей невинности, что палач, несмотря на все увещевания чиновника, распоряжающегося казнью, отказался исполнять приговор, мотивируя свой отказ тем, что он не хочет погубить свою душу, казнив невинную. После 14-летнего заключения эта женщина была выпущена на свободу. В 1672 году в Гессене Катарина липа жена школьного учителя из дорфа была заключена Марбургскую башню и подвергнута страшным мучениям. В Марбургском архиве мы находим протокол этой пытки. Затем ей еще раз прочли приговор пытки и увещевали ей сказать правду. Она продолжала отрицать, сама добровольно разделась. Когда палачий начал надпиливать пальцы руку и ног, она кричала «О горе, горе! Господи, помоги мне! У меня ломаются руки!» Затем ей был надет испанский сапог. Правая нога была сильно привинчена. Ее уговаривали сказать правду, но она ничего не ответила. Тогда ей завинтили левую ногу. Она все кричала, что ничего не знает. Когда она была поднята и вытянута, она кричала «Господи Иисус, помоги мне! Если меня и замучат до смерти, я все же ничего не знаю!» Ее подняли еще выше. Она утихла и говорила, что она не ведьма. Еще раз завентили ей правую ногу. Она кричала «Горе мне!» Ее уговаривали сознаться, но она утверждала свое. Ее спустили, Привентили обе ноги, и она кричала Горе! Горе мне! привентили правую ногу. Она умолкла и ничего не отвечала. Еще раз звентили. Она кричала, затем затихла и не хотела отвечать. Опять привентили. Она громко кричала и говорила, что ничего не знает. Затем ее подняли воздух. Она кричала Горе, горе мне! Когда ее спустили, она опять замолкла. Когда винты были сильно завинчены, она громко кричала и звала на помощь свою мать в грову. Затем замолкла и не хотела говорить. Когда винты еще сильнее были завинчены, она пронзительно кричала, что она ничего не знает. Затем винты были выше, надвинуты на ноги, и палач стучал молотом. Она кричала. «Дорогая матушка, под землей!» Ей привинтили левую ногу. Она кричала, что она не ведьма. «Господь Бог знает это! Все, что про нее говорили, клевета!» Ей привинтили правую ногу. Она вскрикнула, но вдруг замолчала. Затем палач ее вывел, чтобы срезать ей волосы. Вернувшись, он сказал, что нашел черный знак «Стигмата дьяволи». Он воткнул глубоко иголку в это место, и она этого не почувствовала, и кровь не потекла. Затем ей опять надпилили руки и ноги, и еще раз ее вытянули. Она утихла, как бы спала. Ей привентили ноги. Она громко кричала. Затем вдруг стихла, закрыв рот. Она утверждала, что ничего не знает, хоть бы ее убили. Завинтили левую ногу. Она кричала и уверяла, что ничего не знает, пусть ее положат на землю и убьют». Затем ей крепко привентили левую ногу, ударя по винту, затем ее подняли на воздух, наконец, совсем спустили. Палач, мастер Шестофель, сообщал, что когда ей обрезали волосы, она просила не оставлять ее долго висеть в воздухе. Эта женщина мужественно перенесла все степени пытки, не сознавшись, и так как других доказательств против нее не имелось, ее пришлось освободить. Но в следующем году против нее опять возникло подозрение, ее арестовали и жестоко пытали. Четыре года ее вытягивали на рестнице, 16 раз ее ноги были самым сильным образом, и так как с ней беспрестанно случались конвульсивные припадки, то ей насильно открывали разными орудиями рот, чтобы она могла сознаться. То она упрашивала, то она рычала, говорится в протоколе, как собака. Ее мужество оказалось сильнее злостью ее мучителей. Наконец несчастная женщина была выпущена, но изгнана из страны. Мы проводим здесь протокол пытки 31 октября 1724 года в процессе против Эннеки Фюстенес. После того, как допрашивающий судья доктор Гарвариус тщетно уговаривал ее осознаться добровольно, было приступлено к первой стадии пытки. Палач вышел, показал ей орудие пытки и строго говорил с ней, между тем, как судья читал я отвратительные пункты обвинения. Затем Палач приступил ко второй степени пытки. Обвиняемую вели камеру, раздели, связали и снова допрашивали. Она упорствовала в отрицании своей виды. Когда ее связывали, она все время кричала и просила именем Бога, чтобы ее развязали. Она повторяла, что охотно умрет и даст утвердительные ответы, если судьи возьмут на себя ответственность за ее грех лжи. И так как она все еще не хотела сознаться, то перешли к третьей степени пытки – к жову. Так как она беспрерывно кричала, то ей вложили в рот капеструм, приспособление, мешавшее сдавать звуки, и продолжали пытку жовам. Хотя обвиняемая была пытаема таким образом 50 минут, и пальцы её беспрестанно были ущемляемы жёлым, то она не только не созналась, но и не проронила во все время пытки ни одной слезинки. Она только все время кричала «Я невинна!» о Иисусе, не оставляй меня! Помоги мне в моих муках!» «И время от времени, господин судья, об одном прошу вас, осудите меня невинной!» Тогда приступили к четвертой степени пытки. На обвиняемую надели испанский сапог». Когда пытаемая выдержала эту пытку, продолжение 30 минут, не проронив слезы, несмотря на то, что ей неоднократно надевали испанский сапог и сильно привинчивали его, доктору Гарвариусу пришло на мысль, что обвиняемая, вероятно, пермолепицу, явольским искусством, сделала себя к болем. Поэтому он велел палачу раздеть ее еще раз и осмотреть внимательно, не найдет ли он чего-нибудь подозрительного в каких-нибудь местах ее тела. Но палач после длительного осмотра объявил, что он ничего не нашел». Тогда ему было приказано надеть из снова испанский сапог. Пытаемая продолжала отрицать и все кричала. «О, Боже! Я этого не сделала! Я этого не сделала! Если бы я только сделала, я бы охотно созналась! Господин судья, осудите меня невинной! Я охотно умру! Я невиновна! Я невиновна!» Пытаемая перенесла вторичную пытку испанским сапогом. И хотя она переменилась в лице, но не плакала, и нельзя было заметить, чтобы силы ее оставили или чтобы она ослабела. Тогда доктор Гарвариус выразил опасение, что и четвертая степень пытки не подействует, и приказал перейти прямо к пятой степени. Сообразно этому, обвиняемые подняли в воздухе и дали ей двумя розгами до 30 ударов. Когда ее для этого предварительно связали, она просила, чтобы ее больше не мучили, говоря, что она хочет сознаться в совершении преступления, умереть невинную, но она боится этим согрешить. Эти слова она часто повторяла, но когда ей затем ставили вопросные пункты – Она по-прежнему все отрицала. Поэтому палачу было приказано вытянуть обвиняемую сзади. Это было сделано таким образом, что руки были выворачены и вытянуты прямо над головой. Обе лопатки выступали из своих сочинений, и ноги были на одну пять приподняты над землей. Когда пытаемая находилась уже в этом положении около шести минут, доктор Гарвариус приказал дать ей еще тридцать ударов прозгой, что и было исполнено. Но она все же упорно продолжала отрицать свою вину. Когда доктор Гарвариус приказал пить ее два раза, каждый по восемь ударов, она кричала лишь Я этого не делала! Я этого не делала! При повторении этих ударов и усиленном применении прежних орудий пытки, она выдержала и эту пятую степень пытки, как и первая, не шевельнувшись и не произнеся ни одного слова раскаяния, хотя эти страшные мучения, продолжавшиеся более 30 минут, казались почти невыносимыми. Так как, по мнению доктора Гарвариуса, Пытка была должным образом выполнена, и так как палач находил, что подсудимая не в состоянии выдержать дальнейших пыток, то палачу было приказано вставить пытаемые вывихнутые кости и заботиться о ней до ее выздоровления. На следующий день, сообщает протокол, палач довел ее до признания. Судя по актам, только немногие могли выдержать пытку, и эти немногие большей частью сознавались непосредственно после пытки под влиянием уисчевания судей и угроз палача. Это объясняется тем, что палач кое-как вставлял вывихнутые члены, пользовался свежим впечатлением только что выдержанной пытки и мучительным положением обвиняемых, чтобы дать им понять, что все их упорство ни к чему не приведет, что более мучительная пытка все же вырвет у них сознание. Он наговаривал их сознаться добровольно, что в таком случае они могут еще спасти себя от костра и заслужить милость, то есть смерть от меча. В противном же случае судьи не окажут никакой пощады, и она будет сожжена живою». Значительное число пытаемых умирало под пыткой или непосредственно после пытки. Это являлось только подтверждением подозрения. Было ясно, что дьявол их умертвил, чтобы помешать им сознаться, и их закапывали обыкновенно под веселицей. Так мы находим в одном приговоре знаменитого юриста Карпцева. Так как по актам видно, что дьявол так сильно подействовал на Маргариту Шпарвиц, что она умерла, и спустив внезапно крик – После того, как она была вытянута менее получаса на лестнице, из чего видно, что дьявол умертвил ее изнутри ее тела. И так как нужно предполагать, что с ней обстояло неладно, ибо она ничего не ответила во время пытки, то тело ее должно быть закопано шкурадерами под виселицей. В протоколе Совета города Офенбурга от 1 июля 1628 года мы находим следующее место. Вчера, после 11 часов, девушка Валь Шейн внезапно умерла. Находясь на стуле везем несмотря на то, что ее все время сильно увещевали, она продолжала верять, что она невиновна. После обеда того же дня ее сильно увещевали, прежде чем посадить ее на стул. И длинный Вейдин говорила, что только девка себе думает, что не хочет говорить. Она ведь, наверное, виновата. Решено закопать и под виселицей. В тех редких случаях, когда заключенные, выдержавшие возможные мучения, не сознавались, были выпуская его на свободу, Они должны были присягать, что они не будут мстить членам и слугам суда за вытерпленные муки. Чтобы дать некоторое представление об ужасах пытки, приведем в заключение слова Придриха Шпе, очевидца тех ужасов, которого мы уже не раз цитировали. Придрих Шпе, вон Спе, состоял в первой половине 17 века стол духовником в Бамбурге и Вюрсбурге. Его печальная обязанность была напутствовать несчастных на костер. В это время процессы свирепствовали наиболее, костры не переставали гореть, и бывали дни, и когда сжигали по 10 ведьм в день. Шпеп ходил безликие сношения с несчастными, видел все эти ужасы и с опасностью для своей собственной жизни поднял голос в защиту этих жертв. Он написал в 1631 году книгу «Каутио Криминалиус Седа Процессу Контра Саги Сливер», в которой он рисует всю нелогичность обвинения и абсурдность системы допросов и пыток «Женщина», заподозренная как ведьма, должна быть признана виновной. Все равно, какими мерами, силой или угрозами, правдой или неправдой, никакие слезы и вольбы, никакие доказательства и объяснения, ничего не помогает. Она должна быть виновна. Ее мучают, терзают до тех пор, пока она под руками палача умирает или признается в своей вине. Если же она выдерживает все мучения, она еще более виновата. Это значит, что дьявол дает ей силы и держит ее за язык, дабы она не могла говорить и признаться. И поэтому она заслуживает еще более жестоких мучений и смерти. Улики и доказательства всегда против обвиняемой, какие бы они ни были, положительные или отрицательные. Если она вела скверный образ жизни, то, разумеется, это доказательство ее связи с дьяволом. Если же она была благочестивой и вела себя хорошо, то ясно, что она притворялась, дабы отвлечь своим благочестием от себя подозрения в ее связи с дьяволом и ночных путешествиях на Шаваш. Затем как она себя держит при допросе. Если она обнаруживает страх, то ясно, что она виновна, совесть ее выдает. Если же она обнаруживает спокойствие, уверенность в своей невинности, то бессомненно, что она виновата, потому что, по мнению судей, ведьмам свойственно лгать с наглым спокойствием. Если она защищается и оправдывается в ей ее обвинений, это свидетельствует об ее виновности. Если же она в страхе отчаяния от возводимых на нее чудовищных обвинений падает духом и молчит, то это уже прямое доказательство ее виновности». Затем начинаются пытки, которым ее подвергают для получения признания, как будто в руках судьи имеются достаточное доказательства ее виновности и достает только добровольного признания. Или она признается и умирает, как признавшаяся на костре, или она не признается и тоже умирает в мучениях пытки, или на костре, сжигаемой еще более строго живьем, как упорно не признавшаяся. Она должна умереть, во всяком случае, она не может избегнуть своей участи, потому что все говорит против нее. Если она во время пытки от ужасных страданий в ужасе блуждает глазами Это значит, она ищет глазами своего дьявола Если же с неподвижными глазами остается напряженной Если на нее находил столбняк от ужасной воли Это значит, она видит своего дьявола Она смотрит на него Если она находит в себе силу переносить мучение пытки Это значит, дьявол ее поддерживает И она заслуживает еще более строгого наказания Если она не выдерживает и умирает во время пытки Это значит, дьявол ее умертвил «Дабы она не делала признаний и не открывала тайны, и тогда ее труп все-таки предается позорной смерти на костре или виселица. Если, несмотря на все это, все-таки нет доказательств ее виновности, ее держат в сврадной тюрьме годы, пока появляются новые доказательства, или пока она сгниет в тюрьме. «Хотел бы я знать», — восклицает Шпе, — «каким путем возможно невинное доказать свою невиновность и избегнуть смерти?» Несчастная, на что надеешься? Зачем при первом твоем вступлении в тюрьму не признала себя виновной? Неразумная женщина, почему хочешь много раз умирать, когда можешь одним разом прекратить свое мучение? Послушай моего совета, признай себя виновной с самого начала, еще до начала мучений, признай себя виновной и умри! Спасти себя ты все равно не можешь, потому что ты все равно должна умереть. А к вам, судьи, обращаюсь и спрашиваю вас. Зачем вы так тщательно ищете повсюду ведьмы-колдунов? Я вам укажу, где они находятся. Возьмите первого встречного капуцинского монаха, первого иезуита, первого священника. Подвергните его пытке, и он признается, непременно признается. Если же он будет упорствовать и при помощи колдовских средств будет переносить все страдания, пытайте его еще более жестоко. Он должен будет признаться. Возьмите прилатов, кардиналов, самого папу. Они признаются, уверяю вас, они признаются!»